Глава вторая. Какую дверь выбрал Улисс Мур? «Об этом не может быть речи!» — воскликнул Блэк Вулкан, едва Рик Баннер и тамаза Раньери Страмби появились перед ним. Заброшенный вокзал Килморской бухты представлял собой нечто вроде огромного здания викторианской эпохи, в котором словно в оранжерее выросла небольшая рощица. Блэк-вулкан, в прошлом начальник этого вокзала, привел в порядок фасад здания, удалив все вьющиеся растения, опутавшие его, но оставил деревья. Перед билетной кассой, где пол когда-то покрывала плитка, образовался мягкий ковер из мха. — Послушай, Блэк, — начал Рик, — и слушать не хочу, ребята, — перебил его Блэк-вулкан. «Я устал и замерз, чертовски замерз, а кроме того у меня аллергия на кошек, поэтому, если хотите войти им, оставляйте за дверями это животное». «Но это пума. Хоть кенгуру! Все равно она линяет, теряет шерсть, и в доме ей не место». Словно поняв, что речь идет о ней, пума теснее прижалась к мальчику. Казалось, котенок вот-вот заплачет. «Тебе легко говорить», — вздохнул тамаза Блэк-вулкан строго посмотрел на Рика. «Можете хотя бы объяснить, зачем взяли с собой это несчастное животное?» «Мы не брали. Пума сама пошла за нами. И не отставала от нас». тамаза смущенно улыбнулся. «Жаль. Я просто не знаю, что делать». Блэк вздохнул, пожал плечами, хмыкнул и, наконец, отошел в сторону, пропуская ребят. «Пусть останется здесь среди деревьев. И думать не смейте вносить ее в мою комнату». Ребята прошли по залу ожидания вокзала. Сверху, через стеклянный купол и из окон, падал лунный свет, придавая помещению заросшему папоротником и высокими растениями прямо-таки фантастический вид». Блэк шел впереди, далеко не нарядный, в своих мятых коротких штанах, обнаживших кривые ноги в огромных меховых башмаках. Открыв небольшую дверь, он стал подниматься по лестнице. — И чтобы никаких кошек! — даже не обернувшись, напомнил он Тамаза. Мальчики задержались. Пройдя к деревьям и осторожно отцепив от себя маленькую пуму, тамаза опустил ее на землю. Рик поспешил к двери и, открыв ее и впустив друга, быстро захлопнул. Вскоре стало слышно, как пума царапается в дверь и мяукает. Но мальчики все же сдержались и не впустили котенка. Отвернулись и молча стали подниматься по лестнице. С верхнего этажа лился дрожащий свет множества свечей. «Можно?» — спросил Рик, открывая дверь. На ребят пахнуло паром. Они ощутили к тому же сильный запах эвкалипта и закашлялись. Не ожидая ответа, Рик и Томмазо вошли в комнату и увидели в центре помещения два больших таза с горячей водой. Блэк уже успел снять свои меховые башмаки и погрузить ноги в один таз. «Другой таз!» стоял перед Джулией Кавенант. Закутавшись в шотландский клетчатый плед, она сидела, закрыв глаза на краю продавленного дивана и вдыхала целебный аромат, исходивший от воды. Даже при неровном свете свечей было заметно, как сильно ее знобит. «Джулия!» — обрадовался Рик — И девочка открыла глаза. Он подошел к ней и, опустившись рядом, ласково обнял за плечи. Наверное, и сам удивился при этом, что отважился на такой заботливый жест. «Как дела?» «Ну...» — Джулия повела плечами, заставляя Рика убрать руку. «Хуже некуда», — сказала бы я. тамаза между тем вышел на лестничную площадку, прислушавшись к шуму, доносящемуся снизу. Когда Пума перестала скрестить семиукать, он вернулся в комнату. — Можешь себе представить адский холод? — спросил Блэк, обращаясь к Рику. Натянул на колени плед и тронул бороду, в которой еще поблескивали льдинки. — Вот мы и побывали там, где он царствует. Джулия чихнула, как бы подтверждая его слова, и откинулась на спинку дивана. Рик потрогал лоб девочки, он был очень горячий. Это оказалась не самая лучшая мысль — проводить ее с Блэком к двери времени, что находилась в подземелье маяка Килморской бухты. Дверь эта вела в Туле, на ледяную платформу доисторической Сибири на Крайнем Севере. Воображаемое место, которое находится где-то среди арктических льдов на земле Франца Иосифа. А еще ее называют Дальняя Фула. Античные географы считали ее северным пределом обитаемого мира. Место определенно очень холодное, особенно для Джулии, едва оправившейся от сильной простуды. Следов Нестора не нашли, с тайной надеждой спросил Рик. Блэк-вулкан потер одну, а другую ноги в горячей воде. Ну что ты, какие следы, там только снег, лед и ветер. Томазо налил себе горячего чая из чайника, стоявшего на столе, и взял со стола лист с перечнем всех воображаемых мест, куда можно добраться с помощью имеющихся у них ключей. Подвал маяка Туле, кондитерская лакомка «Эльдорадо», дом с зеркалами «Венеция», черепаховый парк «Агарти». Первая строка в списке «Сад священника Джани» была зачеркнута. Блэк уже побывал в этом саду и не заметил, чтобы Нестор прошел в дверь, ведущую туда. Что касается Атлантиды... Лучше было бы, чтобы дверь в книжной лавке Калипса оставалась закрытой после цунами, которые едва не стерла с лица земли Килморскую бухту. А вот ключа с головкой в виде кота, который открывал дверь в доме госпожи Биглс, не было. Как и четырех ключей от двери времени на вилле Арго, с помощью которых Ребята не сомневались, старый садовник открыл и исцарапанную дверь, что вела в грот Кметис, откуда по желанию можно попасть в любое воображаемое место. Но какую дверь выбрал Улис Мур? Он ушел, никого не предупредив и не оставив никакой записки. Когда накануне вечером его друзья вернулись на виллу Арго, Обнаружили только шкатулку, в которой не было именно этих четырех ключей, открывавших почерневшую дверь, и сразу поняли — Нестор отправился искать Пенелопу, свою жену. Очевидно, решил сделать это, когда узнал, что она еще жива. Но он старый и хромой и нет такого воображаемого места, где не нашлось бы какой-нибудь западни, опаснейшей западни, даже если тебя зовут Улисмур. Поэтому ребята решили разыскать его и помочь найти Пенелопу. Старый садовник, однако, пропал, словно и не существовал никогда. — Дверь ведет в пещеру, — продолжал Блэк-вулкан. Опять прервала его Джулия. «Недалеко от селения великанов!» Закончил фразу бывший железнодорожник, озабоченно посмотрев на девочку. «Великанов?» — удивленно переспросил Рик. «Это гиперборейцы, светловолосые, высокие, стройные, одетые в шкуры, увешанные амулетами и с костяным оружием в руках». «А мамонты у них — домашние животные!» Блэк помолчал и выразительно посмотрел на Таммаза. «Мамонты! И слава богу, что не бросились за нами!» «Очень весело!» — покачал головой венецианский мальчик. «Так или иначе, Нестор туда не приходил!» — заключил Блэк. «А если отправился дальше этого поселения в Туле...» то наверняка замерз. Все замолчали, и Томмазо воспользовался этим, чтобы зачеркнуть еще две строки «Тулия» и «Эльдорадо». Джулия опять чихнула и спросила, «А вы? Мы отдали себя на съедение насекомым?» — ответил Рик, машинально почесываясь. И, пройдя, как всегда, по непроходимым джунглям, Вернулись в золотой город, и хотя оставались там с ничем совсем недолго, это путешествие хорошо запомнилось. — Да, — произнес тамаза мысленно возвращаясь в золотой город, в это необыкновенное место вне времени, сверкающий светлой, с тысячами волшебных нитей и всевозможных украшений, подобных ожерельем и браслетом величественной королевы, и потом эти быки, пришедшие на озеро, и необыкновенный звук, который издавали на ветру тысячи золотых листьев. «Короче», — продолжал Рик, обращаясь к Блэку-вулкану, «мы посетили конкистадора, к которому ты послал нас». «Он еще жив?» «Жив и процветает, даже открыл какое-то заведение». Бывший железнодорожник с улыбкой потер ладони. «Старый и добрый Франсиско да Далавега. Самый ленивый конкистадор в истории. Знаешь, что он сказал однажды?» Снова улыбнулся Блэк. «А зачем мне снова пробираться через джунгли и возвращаться в Испанию, когда лодорничать я преспокойно могу и здесь, к тому же ловя рыбу в Золотом озере?» «Неплохая философия». «Да». «Жаль только, что потом...» Блэк тяжело вздохнул. «Что потом?» — поинтересовался Рик. «Ладно, не будем. Плохие воспоминания и плохие люди. Так что же он сказал вам?» — спросил бывший железнодорожник, решительно сменив тему разговора. «Что уже очень давно не видел у Мура или кого-нибудь из его друзей, по крайней мере, лет десять?» «Двенадцать!» — уточнил Блэк. Снова наступила тишина, и тогда послышалось негромкое мяуканье. Пума, очевидно, лазала по деревьям, растущим в здании вокзала. — Что это за звук? — удивилась Джулия. — Мяукает маленькая пума, которая принадлежит Томми, — объяснил Рик, весело посмотрев на друга. — Она неожиданно увязалась за нами, — сказал тот, смутившись. «Маленькая пума? Но это же чудесно!» У Джулии загорелись глаза. «Почему не принесли ее сюда?» «И думать нечего!» — твердо произнес Блэк-вулкан. «А если побьет стекла?» «Ты будешь отвечать!» — строго прибавил он, обращаясь к Томмазо. «Вариантов, может быть, три», — задумчиво проговорил Рик. «Первый — Нестор не прошел туда...» куда позволяют пройти наши ключи, а отправился туда, куда можно добраться только на Метис. Второй вариант. Он прошел, но люди, которых мы расспрашивали, не видели его. — А третий? — поинтересовался Таммаза. Третий? Он уговорил их не рассказывать нам про него, — ответила Джулия вместо Рика. — А почему? — удивился мальчик, совсем растерявшись. Блэк покачал головой. «Разве поймешь этого несчастного Хромова? Он всегда предлагал загадки. Он мог уйти куда угодно, и это в самом деле означает «куда угодно». Ребята озабоченно переглянулись. «Ладно, не будем спешить», — решил Блэк. «Пойдемте спать, а завтра снова начнем поиски». «Можно мне лечь тут?» — спросил Тома, зазевая. — Конечно, — кивнул Блэк. — Но от пумы завтра утром избавляйся, как хочешь, даже если для этого придется отнести ее обратно в джунгли. Рик тем временем помог Джулии подняться. «Сможешь — Сможешь? — заботливо спросил он. Девочка дрожала, едва держась на ногах, и прильнула к нему, чтобы не упасть. Рик коснулся губами ее лба. «Отведу тебя домой», — ласково произнес он, помогая ей надеть сухие носки. И когда Джулия, наконец, отважилась снова выйти в ночной холод, они с Риком пожелали Блэку спокойной ночи. Но он не слышал их. «Нестор может оказаться где угодно», — мысленно повторял он, держа ноги в уже остывшей воде.